Глава 15 Тень недавнего восстания все еще лежала на городе. Несколько дней спустя, в полдень, я заскочила в салон Виолы якобы обсудить только что вышедший поэтический сборник, а на самом деле привести в порядок мысли и понять, насколько смута повредила Биллю. Напуганные дворяне, словно отведавшие березовые каши сорванцы, Уже с большей осторожностью, как это случилось и после мятежа среди зимья, возражали против реформ. Похоже, они вняли моим предостережениям. Я помалкивала, скорбя по убитым и в то же время ощущала смутную радость. Наконец-то аристократы осознали всю глубину народной самоотверженности. Эти люди не сдадутся. Мы не сдадимся. Дату голосования по Билю назначили без лишних проволочек. Я была уверена, теперь, когда долгая и кропотливая работа подошла к концу и все поставлено на кон, Теодору будет не до меня и чародейство. Однако, накануне эпохального дня голосования он заявил, что ему требуется отдохнуть от судов до пересудов, затеянных дворянами в Совете. Ближе к вечеру Он украдкой проскользнул в мой магазин. «Ну вот», — сказал он, доставая из футляра скрипку. «Я к твоим услугам». «Тебя кто-нибудь видел?» — спросила я, выглядывая из окна на тихую улочку. Обычно в эти часы, от полудня, когда завершались все утренние дела, и до самого вечера, когда закрывались магазинчики, и их владельцы направляли свои стопы кто домой, а кто в таверны, На нашей торговой улочке не было ни души. Вот и сейчас блаженная летняя дремота одолела, казалось, даже оконное стекла. «Надеюсь, нет, хотя какая разница? Принц волен поступать так, как его душе угодно», ответил он с наигранной бравадой. Я закатила глаза. Шутки шутками, но я терпеть не могла, когда Теодор начинал заноситься. «Алиса и Эмми моют окна в подсобке, но скоро закончат. Пыль стоит столбом этим летом. Иногда приходится работать чуть ли не в темноте. Одним словом, ты не хочешь, чтобы они узнали...» «Нет!» – шикнула я, и в ту же секунду на пороге возникла Эмми, посеревшая от пыли в переднике с грязными разводами. «Как дела?» – поинтересовалась я. Вот — Вот-вот закончим, — пискнула она, взглянув на меня и покосившись на Теодора. Щеки ее запылали. — Не бойтесь, я не кусаюсь, — усмехнулся Теодор. — Не трогай ее, — одернула я Теодора немного резче, чем бы мне хотелось. Не каждый день Эмми сталкивалась в ателье с наследными принцами. В этом нет ничего смешного. Порой я сама чувствовала странное раздвоение личности. Одна жила работой и магазином, другая – Теодором. Возможно, мои помощницы ощущали нечто подобное. Алиса и Эмми вышли в переулок и принялись рьяно выколачивать и вытрясать ветошь, который протирали окна. Вскоре белокурая Алиса превратилась в розово-волосую фею. Десять лет назад розовые и голубые пудры для волос – считались пределом элегантности, — засмеялась я. — Если кто спросит, отвечай, что ты возрождаешь традиции. — Я бы такие традиции в порошок стерла, — пробормотала Алиса, нахлобучивая оплетенную черным шелком шляпку, чтобы скрыть грязевые потеки на белоснежно-белом льняном чипце. — Полночи придется стирать. Эта пыль в такие места проникает, — сказать стыдно. Расхохоталась Эми, и, вдруг вспомнив, что рядом стоит Теодор, смешалась и покрылась пунцовым румянцем. И прежде чем она успела сморозить очередную глупость, девушки выпорхнули из магазина и зацокали каблучками по мостовой. «Что ж, начнем», — сказала я и повела Теодора вглубь ателье в мастерскую. «Знаешь», — предостерегающе поднял он бровь, — «я очень переживаю, что ты живешь одна». Письмо Нико, затем эта смута. Письмо Нико — полная ерунда. Не уверен. Само собой, никто не осмелится сказать мне в лицо всю правду, поэтому я обратился к Балантайну и Эмброзу. И Теодор. Что? У меня от них нет секретов. Они подтвердили, что слышали немало нелицеприятных домыслов, однако они почти уверены, никто их всерьез не воспринимает. И все же душа у меня не на месте. Может, тебе пожить со мной? Хотя бы до саммита, хотя бы... Да в любом случае мы вскоре и так будем жить вместе. Я растерялась, не зная, что ему возразить. Может, что я еще не собрала сундуки, что аренда дома истечет только через три месяца, и я не помыла окна и не могу переехать и оставить после себя свинарник. Честно говоря, мысль, что нам с Теодором следует чуть ли не с завтрашнего дня начать жить вместе, ударила меня, как обухом по голове. Лишиться своего маленького уютного домика, где я пребывала в мире и спокойствии, где я поступала так, как считала нужным. — Я подумаю, — ответила я, — смиреннее, чем намеревалась. — Подумай. — Теодор недовольно поджал губы. — А еще подумай что пора уже начинать творить защитные чары для себя самой, а не только для клиенток. «Да как у тебя только язык повернулся!» Вовремя вспомнив про открытые окна, я удержалась, чтобы не заорать на него во весь голос. «Ты же знаешь, я никогда не пользуюсь собственными чарами. Не пользовалась и впредь пользоваться не собираюсь». «Знаю, что не пользовалась» но я не думал, что ты так упрямо будешь следовать тобой же установленным правилам. — Значит, я упрямая? — Не то слово. Обстоятельства изменились невообразимо, а ты отказываешься к ним приспосабливаться. Дело в том, — голос мой дрожал от возмущения, — что следование правилам не зависит от обстоятельств. «Почему — Почему? — вскипел он. — Потому вспыхнула я, «потому что так принято, потому что это обряд, заповеданный нам матерями и матерями наших матерей». И никто ни разу его не нарушал? Софи, это предрассудок, это не закон. А для меня закон. Так меня учила мать, и она не приступила правил, даже когда слегла с лихорадкой. Она предпочла умереть, Теодор. «Я не хочу, чтобы ты умерла, доказывая свою правоту», — срывающимся голосом сказал он. «И я не понимаю, с какой стати правила, усвоенное тобой ребенком, ребенком, которого готовили лишь к тому, чтобы продавать свое чародейное искусство соседям, нельзя нарушить сейчас, когда ты превратилась в женщину всевозможных талантов и достоинств, женщину, которая творит историю своей страны». Власть — это ответственность. Необходимы правила, чтобы обуздать эту власть, повторила я слова, давным-давно сказанные моей матерью. Думаю, если бы я не следовала правилам, я была бы совсем иной. Похоже, мне тебя не переубедить. Верно. Однако, если ты когда-нибудь ухитришься сотворить чару на удачу, я воспользуюсь ею. А теперь попрактикуемся в мастерстве. Начнем с этого. Я достала ярко-розовый сияющий жакет, к сожалению, лишенный чар, ради которых мне его и заказали. «Хорошо», — согласился Теодор, «мне еще многое предстоит узнать о чародействе. Итак, мне просто играть, тебе же творить с чарами все, что ты сочтешь нужным». Щехотливый вопрос. Я так до конца и не продумала процесс наложения чар. Сама я пропитывала ткани определенными чарами. На удачу, любовь, достаток. Теодору для подобного разделения чар пока не хватало умения. По счастью, Жакет требовал наложения простейших чар на удачу. «Думаю, — произнесла я, — исполняемая тобой мелодия может повлиять на истинную природу чары. Сейчас нам нужна обычная чара на удачу. Сыграй что-нибудь, э, приносящее счастье, вдохновляющее. Как только смычок Теодора коснулся струн, возникли и чары. Мелодия задорная, свежая, как деревенский воздух. Ничего лучше для заклинания удачи и придумать было нельзя. Заполонила комнату. Живо подхватив чары, я соединила их с волокнами ткани. «Работает», — пробормотала я, вплетая лучик света в оторочку и центральную часть полочки жакета. «Хватит!» Теодор завершил исполнение ярким виртуозным пассажем. Наверное, самым подходящим способом, чтобы прервать мелодию на середине. «Уже?» «Да». Работа заняла у нас не более четверти часа. На вшивание чар у меня обычно уходило намного больше времени. Я очень надеялась, что эти чары окажутся столь же прочны и нерушимы, как и мои собственные. По крайней мере, опыт с портьерами Теодора уверил меня в этом. Экспериментируя с мелодиями, мы зачаровали все изделия, требовавшие моего искусства. На все про все у нас ушло около двух часов, а затем мы приступили к последнему отложенному заказу – моему камню преткновения – небесно-голубой амазонки. Когда мы закончили, защитная чара крепко вплелась в шерстяную ткань и огненно пылала между волокнами, словно была вшита моей собственной рукой. «Пожалуйста, поиграй еще пару минут», — попросила я, озаренная внезапным вдохновением. «Я хочу кое-что испробовать». Ухватив толстую нить света, скрученную словно пряжа, я потащила ее к полкам в дальнем углу ателье. Работа с тканью была у меня в крови. Даже не прикасаясь к ткани, я угадывала, как в ней переплетаются нити и чьи руки ее изготовили. Я сливалась с ней воедино, когда шила из нее платья или выкраивала детали отделки. Дерево, металл, камень, строительные материалы никогда не были моей стихией. Настала пора попробовать что-нибудь новое. Я внушила золотой нити свои намерения. Направляя ее, я постаралась разместить нить как можно глубже в деревянной панели и не дать ей оттуда вырваться. Как ни странно, но нить разрезала деревянное волокно, словно нож масла, и осталось торчать между ними, как криво вбитый гвоздь. Я затянула нить и вбила ее в дерево, оставив на панели затейливый, хотя и корявый узор. Припомнив элегантную мебель в доме Теодора, я решила не останавливаться на достигнутом, оборвав нить, Я присмотрела новую полку. Выровняла нити наподобие тонких металлических пластин и представила, как они инкрустируют деревянную поверхность. У меня получилось. Чары, словно жемчужины в раковинах, уютно примостились в деревянных пазах. Когда я украсила порожденными Теодором чарами еще одну полку, он перестал играть. «Полагаешь, они там удержатся?» — спросил он. «Не знаю», — отозвалась я. «Возможно, они иссякнут, как только мы выйдем отсюда». «Экспериментируешь», — рассмеялся Теодор. «Если так пойдет и дальше, придется удостоить тебя профессорской степени». Вдруг, сообразив, какой смысл таит в себе эта шутка, он спал с лица. «Прости, я не собирался равнять тебя с ним». «Не извиняйся», — ответила я, хотя внутри у меня все сжалось от одного только воспоминания. «Неужели то, что я сейчас делаю, сравнимо с изысканиями Пьорда?» Мне вспомнились его слова. «На самом деле мы даже понятия не имеем, на что способны чары». Я поспешно отогнала эту мысль, хотя идея, что чарами или проклятием можно пропитать все что угодно — казалось необычайно соблазнительной. Только представьте себе никогда не промахивающееся зачарованное ружье или сам по себе разрушающийся проклятый замок. Пьорд догадывался об этом, произнесла я. Может, не конкретно об этом, но он подозревал, что чародейство таит в себе неизведанную силу. Он изучал его, читал древние тексты. Не хочу показаться грубым, но если пелианцы обладали огромным знанием, то либо они были не особо могущественными колдунами, либо и вовсе никуда не годными. Да, понимаю, на сегодняшний день они не самые великие чародеи в мире. Пьерт полагал, что некий злой рок не позволил пелианцам и дальше развивать чародейное искусство. Печально да потерянно вздохнула я что же все таки обнаружили чародеи пелли как далеко они продвинулись в своем мастерстве мы никогда ничего не узнаем пока какой нибудь очередной пьрт не начнет штудировать позабытые всеми тексты мало найдется людей способных прочесть древние тексты однако ослепил меня теодор коварной ухмылкой университет в западном серафи считается одним из лучших в мире. Его ученые знают все на свете. Наш публичный архив по сравнению с их библиотекой просто жалкая лавка старьевщика. Захватывающие перспективы уехать прочь из Галатии, где мало кто владеет древним языком, и отправиться в Сераф на поиски ученого, способного открыть мне тайны чародейного искусства. Но найду ли я там человека, который подберет и переведет интересующие меня книги? Я колебалась. С одной стороны, Пьерд изучал древнейшую историю Пелли и не заслуживал доверии. С другой стороны, Ния искренне пыталась мне помочь. Кроме того, в заморской стране вряд ли кто-нибудь и знает меня и начнет совать нос в мои исследования. И вполне вероятно может статься, что я пойму, куда исчезли мои колдовские способности, и верну их. А еще с нажимом произнес Теодор, укладывая скрипку в футляр. Удивительное совпадение. По слухам, придворные чародеи Серафа всегда считались хм, истинными магами. То есть чем-то большим, чем обычные пройдохи и балаганщики, фыркнула я. — Слухи слухами, — пожал он плечами, — но ведь дыма без огня не бывает. Чем черт не шутит, а? Я открыла рот, чтобы резко возразить ему, но вовремя спохватилась. Несколько месяцев назад я бы не поверила, что кто-то способен управлять порожденными музыкой чарами и наполнять ими самые различные предметы. Что ж, все возможно, — нехотя согласилась я. Возможно, тебе удастся что-нибудь раскопать, пока мы будем в западном Серафе. Конечно, тайны, если таковые вообще существуют, просто так не откроются. Их хорошо охраняют. Однако я не помню, чтобы когда-нибудь иностранная делегация включала в свой состав чародейку. Давай не будем пороть горячку. Умерила я его пыл. Завтра голосование, не забыл? О таком забудешь. Мне надо домой, внести последние правки в свою знаменательную историческую речь. Он помолчал. Высоко ценю твое мнение, но, возможно, именно сейчас никаких обид. В любом случае, у меня куча заказов, которые надо отправить с курьерами. Я выпроводила его из магазина и принялась упаковывать заказы в коричневую бумагу. Наступил вечер.